Глава седьмая Девушка после того, как умыла лицо, еще раз улыбнулась Сонгу на прощание и неспешно отправилась в одну из дверей, расположенных по бокам зала и ведущих, судя по всему, к личным покоям практиков. Мужчина, пожирающий еду за одним из столов, наконец-то отвлёкся от своего занятия, проведя долгим взглядом уходящую девушку и облизнувшись, усмехнулся. В зале по одному начали появляться другие испытуемые. Некоторые растерянно осматривались, не смея садясь за столы или поняв, что делать здесь нечего, уходили в личные покои. А другие, не сколько не смущаясь, сразу начинали знакомиться друг с другом. Постепенно зал наполнился весёлым шумом и спорами. Почти все, кто не пожелал смотреть на такое, ушли, оставив шумных практиков наслаждаться обществом друг друга. Сунг, немного понаблюдав за прошедшими на последний этап людьми, выделил для себя нескольких потенциально опасных практиков. Прежде всего, Та улыбчивая девушка вызывала у него серьёзные опасения. Чувства прямо вопили о том, что она очень опасна. Следующим шёл, как ни странно, тот самый женоподобный мужчина с второго этажа. Его уверенная манера держаться, а также тяжёлая тёмная аура говорили сами за себя. Ещё были громила, первым появившийся в зале Ису тулый мужчина с скопьём. Всех их он заметил ещё в прошлый раз, когда они преодолевали препятствие с лестницей. К этой компании прибавился странного вида паренёк лет 15, постоянно вертящий в руке небольшой засапожный нож и вздрыск пьяный толстый практик, упавший на пол бесформенным храпящим куском сразу после появления посреди зала. Над ним посмеялись, но трогать не стали. А Сонг же задумался, как в таком состоянии тот мог выиграть поединок. Поняв, что больше никто в зале не появится, парень поднялся и направился в личные покои. Найдя незанятую комнату в длинном коридоре из дверей, он запер засов и уселся возле кровати на постеленную циновку. Следовало восстановить и духовную силу, а также попытаться осмыслить два прошедших поединка. Конечно, вынести что-то невероятно полезное за столь короткий срок было нельзя, но кое-какое понимание составить о себе и противниках можно. В комнате, где располагались главы сект города Синего кита, стоял шум. Самые влиятельные люди города увлечённо обсуждали прошедший день испытания. Их не очень интересовали результаты боёв, другое дело их изрелищность. Струха совсем недавно жалующаяся на отсутствие прибыли в последних испытаниях, злобно сверкала взглядом и наставив крючковатый палец на одноглазого старика, выговаривала ему: Ты же сказал, что уменьшил паселу участников и расставил кучу отличных ловушек. А что мы видим сейчас? На первом этаже умерло пять практиков из-за этого, на четвёртом сейчас просто толпа. Мало того, что вы потеряли на ставках кучу денег на первом этаже, так ещё и последнее испытание не подходит для нормального тотализатора, и вы это всё прекрасно знаете. Я в прошлый раз вам всем говорила, пора уже менять этот устаревший подход и делать полноценный турнир на вылет, пока не останется только один победитель. Кот, последнее испытание отлично подходит для ставок. Ты можешь уже замолчать. У меня от тебя голова болит, прикрикнул на разбушевавшуюся старуху глава синего пламени. Да как ты смеешь, Шадоу? Я тебя сейчас по стенке размажу и не посмотрю на весь твой клан. Между старухой и уставшим главой сильнейшего клана города вклинился глава клана Синего волка. "А ну прекратите вы оба, Сонкуат. Ты, глава Синего лотоса, изволь соответствовать своему статусу. Деньги важны, но ты уже практически помешалась на самообогащении". Винк Шэдоу, ты тоже мог бы и помягче. Хватит пытаться испортить отношения с каждым кланом города. Я знаю тебя не одну сотню лет, и только в последнее время ты сам не свой. А ну не затыкай мне рот, волк, огрызнутая старуха. Да я сейчас тебя. Девушка, сидящая за одноглазым стариком, наклонила к его уху и прошептала: Дедушка, это надолго? Я пойду отдохну. Иди, кивнул глава Синего Феникса. Амбал, что сидел неподалёку от струх и заметил, как уходит предмет его обожаний, и попытался встать, последовал за уходящей девушкой, но его остановил строгий взгляд её деда. Спустя несколько часов время, отведенное на отдых, закончилось, и в голове Сонга появилась привычная уже за последнее время безэмоциональная мысль речь. Претенденты! Начинается последний этап испытания. Вашей задачей станет быстрое преодоление оставшихся шести этажей пирамиды. Восемь практиков, добравшихся до вершины первыми, пройдут на турнир. Однако помните, что победителей может быть и меньше. Юноша нацепил маску на лицо и покачал головой. Их фактически сталкивали лбами, заставляя всеми силами выбивать друг друга. А теперь ещё этот скоростной подъём. Каждый новый этаж пирамиды меньше предыдущего. Это неизбежно приведёт к столкновениям на последних ярусах. И яркая вспышка ослепила Сонга, прервав цепь размышлений. Он оказался посреди хорошо освещённого зала с высоким потолком и цветастой напольной мозаикой. Осмотревшись, молодой человек быстрым шагом направился к выходу из зала. Скорее всего, как и в самом начале, на этаже находится несколько лестниц, оставалось их только отыскать. при этом не забывай об опасности ловушек и встречи с другими практиками. Сонг шёл вперёд. Коридоры сменялись залами, а те в свою очередь анфиладами из маленьких комнат непонятного назначения. Как он и предполагал, ловушек стало куда больше. Уже нельзя было просто пройти больше 50 м и не встретить искусно спрятанную за поднёю И если бы не развитое восприятие, парень давно угодил бы в какую-нибудь из них. Через некоторое время он стал ощущать отчётливый отзвук идущего боя, где-то впереди сражался весьма сильный воин, но его противника с толк чего-то почувствовать не мог, что наводило на не самые приятные мысли. Так как путь у молодого человека был один, ему уже довольно давно не встречались ответвления или перекрестки, приходилось идти вперед, навстречу разгоравшейся битве. Наконец он очутился в довольно большом зале, где обнаружил лестницу, ведущую наверх, и двух сражающихся практиков, а если быть точнее, то сражался один, второй же просто спал. За него сражалось довольно странное существо, хотя будем это называть можно было с большой натяжкой. Существо, больше всего напоминающее комок шерсти, каталось по всему залу, время от времени запуская в оппонента духовный удар и уворачиваясь от его ответных атак. Что же до воина сражающегося против волосатого монстра, Тот это оказался уже знакомый Сонгу горбатый мужчина с копьём. Он сыпал духовными атаками, содержащими концепцию огня направо и налево, буквально сжигая всё, до чего дотягивалось его оружие, но никак не мог попасть в скачущее существо. С навыками мужчины попасть по скачущему существу не составляло никаких проблем. Однако он мазал каждый раз и уже полностью потерял над собой контроль, поддавшись гневу. Сонг с удивлением и настороженностью наблюдал за конец обезумевшим воином. Он сильно сомневался, что в обычной ситуации такой сильный практик мог настолько выйти из себя. Значит, причина такого поведения стал этот зверёк или всё-таки хропящий пьяница? «А-а-а-а!» – с истошным криком копейщик вызвал вокруг себя настоящий ураган огня, сжигая все, до чего мог дотянуться. Перед пьяным толстяком тут же появилась невидимая стена, преградившая путь огню. Что же до пушистого настырного зверька, то тот продолжал все так же прыгать вокруг, словно и не было никакого взрыва концепции. Кажется, я начинаю понимать, что тут происходит, подумал Сонг, отйдя немного назад, так чтобы его не задели волны огня. Когда-то давно он сталкивался с чем-то подобным. И ещё на испытании в павильоне города Тёмной Звезды тогда он встретился с мастером иллюзий, манипулирующим сознанием своих противников. Мон предполагал, что Тостяк как раз и являлся таким экспертом. Чудовище, скачущее вокруг мужчины с копьем, было лишь иллюзорным воплощением, и именно потому Сонг не чувствовал восприятием колыханий духовных сил во время его ударов, несмотря на то, что оно раз за разом атаковало копейщика. Результат такой отчаянной атаки был закономерен. Мужчина, обессиленный изматывающим боем с тенью, Сделал еще несколько атакующих движений, а затем без чувств упал в обморок. В этот же момент Толстяк очнулся от сна и, широко зевая, направился к лежащему телу. Нагнувшись, он вытащил эмблему испытания и одним движением раздавил ее. «Ты можешь не прятаться», – не глядя на Сонга сказал заплетающимся языком тот. Сонк хмыкнул и вышел вперёд. У него было не так много времени, и тратить его на иллюзиониста откровенно не хотелось. Ты будешь нападать как этот, или разойдёмся миром? Толстяк кивнул на то место, где совсем недавно лежал воин с копьём. Юноша секунду размышлял, взвешивая все за и против, после чего скокнул двумя отдалёнными шагами к лестнице, начав по подниматься. Он каждую секунду ждал ударов в спину, сосредоточив всю силу восприятия на окружающем пространстве, но его не последовало. Молодой человек спокойно зашёл на следующий этаж. На этот раз он очутился посреди поля, самого настоящего поля с жухлой, выгоревшей на солнце сухой травой и оглушительным стрёкотом кузнечиков. Высоко над головой светило единственное солнце, и жара от него была более чем достаточна. Поначалу парень даже подумал, что угодил в иллюзию толстяка, не углядел атаку и оказался заточён в ней, но почти сразу отмёл это предположение. Иллюзия, какая бы она хорошая ни была, не могла отразить мир в мельчайших деталях. Когда Сонк сорвал травинку, то сумел рассмотреть её во всех подробностях. Такое сделать не просто даже мастеру иллюзий уровня хозяина зимнего сада. Ну и где тогда я оказался? пробормотал он, выяснив, что находится не в чём-то выдуманном мире.